На следующее утро Робин без предупреждения явилась на кухню. В свободной белой рубашке, похоже, с мужа сняла. При виде ее что-то дрогнуло у Денис внизу живота. Она проводила Робин в кабинет управляющего и заперла дверь. «Я хочу положить этому конец», — сказала Робин. «Отлично. Я тоже». Лицо Робин опухло, она непрерывно скребла голову, шмыгла носом, словно оттика, подталкивала повышачки. «В церкви я не бывала с июня», — продолжала она. Шинот раз десять ловила меня на лжи. Спрашивает, почему ты давно не заходила?» «Я даже не знаю в лицо половину ребят, которые записались в последнее время в огород. Все летит к черту. Я просто не могу больше. Как Брайан?» Вопрос вырвался у Денис против воли. «Он ничего не знает». Робин покраснела. «Такой же, как всегда. Ты же знаешь. Ты хорошая». Я хорошая. Ну да. Все пошло как-то не так. Да, и у меня тут полно работы, так что Брайан не сделал мне ничего плохого. Он этого не заслужил. Зазвонил телефон. Пусть звонит. Голова вот-вот лопнет. Невыносимо слышать, как Робин произносит имя Брайана. Робин подняла глаза к потолку. Слезы повисли на ресницах. Не знаю, зачем я пришла. Не понимаю, что я говорю. Просто мне так плохо, так плохо. Я совсем одна. Переживешь, — ободрила ее Денис. И я переживу. — Почему ты такая холодная? Худ такая. Если бы ты звонила мне, говорила, что любишь, забудь. Бога ради, забудь. Просто забудь. Робин смотрел на нее с мольбой. Но что Денис могла сделать, даже если бы... Презервативом нашлось невинное объяснение. Бросить работу в ресторане, где она стала звездой? Переехать в гетто, стать второй мамочкой для Шинет и Эрин? Напялить огромные кеды и варить овощи? Да не знала, что лжет самой себе, но уже не могла отделить в своей голове правду от лжи. Она упорно смотрела на крышку стола. Пока Робин не бежала, Настя распахнув дверь. Наутро «Нью-Йорк Таймс» посвятила генератору первую полосу в разделе ресторанов, целый подвал. Под заголовком «Генерируя успех на полную мощность» поместили фотографию Денис, а снимки здания снаружи и изнутри вынесли на страницу шесть, где были представлены также ребрышки по-деревенски и квашная капуста. Так-то лучше, гораздо лучше. К полудню ее пригласили выступить на фуд-фуд. Channel, и предложили вести ежемесячную колонку в Филадельфии. В обход роба Зито Денис дала указание девушке на телефоне принимать заказы на 40 лишних мест за вечер. Гарри и Кэролайн позвонили, каждый в отдельности, и принесли поздравления. Обругав Зито за то, что он отказался зарезервировать на выходные столик для местной телеведущей NBC, слегка унизив подчиненного, Денис почувствовал себя значительно лучше. Богатые люди, каких бывало не заманишь в рестораны Филадельфии, толпились в три ряда у стойки бара, когда вошел Брайан с дюжиной роз. Он обнял Денис. Она замерла в его объятиях. Дала ему толику того, чего хочет мужчина. Нужны еще столики, — распределилась она. Три на четверых и один на шестерых, это как минимум. Требуется на полную ставку человек, умеющий сортировать заказы. Усилить охрану на парковке. Кондитер с большей фантазией и меньшим опломбом. И подумай, не пора ли заменить роба управляющим из Нью-Йорка, более подходящим для клиентов высокого полета, который к нам вот-вот явится? «Ты так обойдешься с робом?» — изумился Брайан. «Он не поддержал мои ребрышки, и квашную капусту отрезала Денис». Таймс, мои ребрышки и капуста, пришлись по вкусу. К черту роба, раз он не справляется с делом. Глаза у Брайана вспыхнули, когда он услышал в ее голосе металл. Вроде бы такой Денис ему еще больше понравилось. Как скажешь, уступил он. Поздно вечером в субботу она поднялась в гнездышко, оборудованное Брайаном на крыше генератора, выпить с хозяином, Джейри Шварцем, двумя с куластыми блондинками, а также солистом и первой гитары из своей любимой группы. Теплая ночь, насекомые у реки гудели громко, словно по рельсам. нёсся несся экспресс. Блондинки общались с мобильными телефонами. Изрядно охрипший гитарист угостил Денис сигаретой и изумился при виде шрамов на ее руках. — Черт побери, руки у тебя пострашнее моих. — На моей работе привыкаешь терпеть боль, — пояснила она. Повара, как известно, любители всяких эдаких средств. — Я не прочь выпить в полночь, — возразила она. — Могу принять два тайленола, если надо вставать в шесть. — Денис у нас самая крутая. Хвастливый голос Брайана, выглядывавшего между антенн блондинок, не порадовал Денис. Гитариста высунул язык, взял сигарету за кончик, точно пипетку, и запихал горящий уголек во влажную пещеру послышалось громкое шипение. Даже блондинки оторвались от мобильной связи. Та, что повыше взвизгнула, окликнула гитариста по имени и заявила, что он сумасшедший. «И какие такие средства ты успел принять?» — поинтересовалась Денис. Гитарист вылил ледяную водку прямо на жук. Высокая блондинка, перепуганная представлением, ответила за него. «Колонопин? Джеймсон? И это, как его, модное? Ага» и язык тому же мокрый, — подхватила Денис, прижимая свою сигарету к нежной коже за ухом. Ей словно выстрелили в голову, но она небрежным жестом отшвырнула окурок в сторону реки. Гнездышко затихло. Денис обнаружила свою странность, как никогда прежде не осмеливалась ее обнаруживать. И больно-то не было. Она могла бы сейчас приготовить коры ягненка и даже с матерью по телефону поболтать. Дениса спустила сдавленный вопль, захрипела, чтобы потешить аудиторию. — Все в порядке. Чуть позже на парковке спросил Брайан. — Мне случалось обжечься и похуже. — Нет, не в том смысле. Со стороны смотреть было страшно. — Ведь это ты хвастался насчет того, какая я крутая? — Я пытаюсь извиниться. Всю ночь она заснуть не могла от боли. Неделю спустя они с Брайаном наняли бывшего управляющего кафе «Юнион Сквер» и уволили роба Зито. Через неделю в ресторане побывали мэр Филадельфии, младший сенатор от штата Нью-Джерси, президент корпорации «У» и Джоди Фостер. Еще через неделю Брайан отвез Денис с работы домой, а она пригласила его войти. Попивая то самое вино за 50 долларов, которым Денис прежде угощал его жену, Брайан спросил, не поссорилась ли она с Робин. Денис поджала губы и покачала головой. «Нет, просто я очень занята». Я так и подумал. Сообразил, что не твоя тут вина».